Глава двадцать шестая. Даррен Блейн. Владу я лично очень осторожно, как самую высшую драгоценность, положил в капсулу Космодока и док запустил лечение. Юг крутился рядом под ногами и надоедливо с заливистой визгливо лаял, не слушая моих команд и моего же рычания заткнуться. Я был взвинчен, напряжен, С ужасом осознавал, что я сделал, так как я вообще согласился на этот бой, на бой со своей парой. Влада не была для меня серьезным противником, и, по сути, я мог бы скрутить и завершить бой очень быстро. Но какой-то невероятный кураж и интерес вызвал у меня наш спарринг. Это была как прелюдия к сумасшедшему сексу, когда мужчина и женщина. Шуточно дерутся, но в итоге женщина сдается своему мужчине и отдает всю себя, без остатка. Но проклятие! Как я мог позабыть о том, что Влада хоть и сильнее наших женщин, но она моя женщина? Пока Космодок удалял последствия моей несдержанности и глупости, я посмотрел на свои руки и ощутил отвращение к самому себе. Непростительный и отвратительный поступок. За такое я бы любому оторвал руки. Дал сам себе слово, что никогда и ни при каких обстоятельствах не встану с Владой в спарринг. Никогда больше не позволю себе подобного обращения с ней. Вздохнул и потом снова шикнул на Юка, который уже не так часто лаял, а больше рычал. И рычал он на меня. Сам себя готов обругать за это и даже убить, сказал я зверенышу. Прекрати изводить меня своим лаем. Сотрудники медицинского отсека продолжали делать свою работу и старались не обращать на меня и на юка внимание. Это было верным решением. На диалог я сейчас был не способен. Лишь только сломаю кому-нибудь хребет. Генерал Позвольте выразить свое восхищение вашей парой. Вдруг раздался голос Шейна у меня за спиной. Был только один лирянец ниже статусом, который особо никогда не обращал внимания на мое настроение и высказывал свое мнение. Это Шейн. И все потому, что я ему это позволял. Мне нравилась его наглость. Дернул нервно на плечом и процедил. Ты же знаешь, я ненавижу, когда ко мне подходят со спины. Знаю. Простите. А в его голосе и тоне отсутствует сожаление. Ничего не сказал Шейну в ответ, а продолжал смотреть на лечение своей пары. «Генерал, разрешите обратиться?» – произнес Шейн. «Разрешаю», – ответил неохотно. «Не было у меня никакого желания и настроения с кем-либо говорить о произошедшем. После вашего боя все...» Шейн замолчал и деловито прокашлялся. «Только не сердитесь, генерал. Говори уже!» Разрешил я. «Многие хотят стать Владой в пару и попробу... Я не позволил Шейну договорить. «Развернулся!» И в мгновение ока схватил его рукой за шею и, приподняв над полом, хорошенько встряхнул. Сквозь рычание... и неистовое желание свернуть ему шею, процедил. Если хоть кто-то посмеет даже заикнуться об этом, будет иметь дело со мной. Будет лично со мной спарринговаться на пятнадцатом уровне. Я вас понял. Отпустите, а то задушите, Прохрипел Шейн. Прошу вас. Лицо парня стало краснеть, а потом багроветь. Я медленно его опустил на пол и убрал руку. Шейн тут же сложился пополам и закашлялся, быстро попятился назад на выход из медицинского отсека. И у самой двери сказал охрипшим голосом «Я все понял, генерал, и передам всем ваше пожелание". И покинул медотсек. В оглушительной тишине все присутствующие с ужасом и неодобрением смотрели на меня. Я повел плечами, словно стряхивая из себя раздражение и рявкнул. «Надеюсь, здесь тоже все меня поняли». Ответом была резкая работоспособность. У всех неожиданно возникли неотложные и крайне важные дела. Тем временем космодок пискнул, и крышка отъехала в сторону. Лечение было завершено. Влада все еще находилась без сознания, и я ее очень бережно и нежно поднял на руки, и, в сопровождении уже утихшего юка, направился к своему стер-аду. Не видел я, как после моего ухода все вздохнули с явным облегчением и уже в более спокойном состоянии продолжили работу. По пути встретился Галий, и арктурианец покачал головой. Он поравнялся со мной и пошел рядом, немного помолчал и сказал Жаль, что я пропустил столь занимательное зрелище. Ничего занимательного не было, ответил ему резко. Да как сказать, хмыкнул он. Вся станция так и гудит о твоем поединке с Владой. Ее уже прозвали генеральской звездой. Строят планы и выстраиваются в очередь, чтобы провести с ней спарринг. И я едва не сбился с шага. Прижал к себе крепче. драгоценную ношу и остановившись у звездолета сказал она моя пусть это все уяснят и не смеют к ней приближаться галий рассмеялся положил руку на мой старат и сменил тему а где твой звездолет почему взял служебный кивнул на юка ушастый постарался галий снова рассмеялся а отсмеявшись Уже серьезным тоном произнес: Я начал работать над твоим вопросом, Даррен». Усадил спящую Владу в кресло, провел по ее волосам, едва касаясь их рукой, и, выпрямившись, сразу задал важный для себя вопрос: Для нее сделают исключение. Скажи мне это, Галий. Он долго молчал и не сводил с меня хмурого взгляда. Я ждал ответ. И наконец он сказал: «Я не знаю, Даррен. Будет устроено голосование. Твою просьбу через пять дней поднимут на совете». Проклятие Гали! Не сдержался и рыкнул я: «Кучка болванов будет решать мой вопрос? Влада моя пара. Она спасла столько женщин. и не смею еще раздумывать и голосовать?» «Ты не кипятись», сказал спокойным тоном Гали. «Дай». как ты выразился, этой кучке болванов, почувствовать себя важными и потешить себя мыслью, что примут судьбоносное для генерала Блейна решение. Прищурил глаза. Он что-то не недоговаривает. Не выношу сюрпризов, Галий. Говори, что ты задумал или что уже сделал. Надеюсь, мне это понравится. Он развел руками. Ничего особенного, просто решил кое-что проверить. Я практически уверен в своих догадках. «О чем ты говоришь?» Он хмыкнул. «А ты еще не догадался?» «Просвети меня, будь так добр!» Процедил сквозь плотно сжатые зубы. «Тут и просвещать нет никакой необходимости», улыбнулся Галей и кивнул на Владу. «Отправил ее кровь на свою планету». Наши ученые быстро выявят ее принадлежность к древней расе. Я более чем уверен, что Влада родом с той самой планеты, где пытались найти свое пристанище наши предки. Она – результат той связи, когда арктурианцы вступили в контакт с жителями ее планеты. Эволюция и развитие создали новую расу, но кровь остается кровью. Память из генов не сотрешь. Если это подтвердится, то будь уверен, Влада получит не лирианское гражданство, а наше. Она будет относиться к арктурианкам. Это прекрасные новости. Не мог я не порадоваться за Владу. Буду надеяться, что это действительно так. Мы оба посмотрели на спящую девушку. Удивительно. Но все-таки вселенная имеет своеобразное чувство юмора, и чувство справедливости. «Но не сильно радуйся», произнес Галий, «После полученных и опубликованных результатов Владиславой заинтересуются многие. И ты понимаешь, что не опубликовать ее данные мы не сможем. Она станет популярной личностью». Напрягся и сказал. «С этим мы справимся». «Но ты не забывай про семью Пейн. Будет скандал, Даррен». Они не простят тебе разрыв помолвки. Для них это будет позор. Я улажу вопрос с Пейнами Галей. Ты, главное, помоги с Владой и ее статусом, а дальше я все решу сам. Вдруг раздался невозможно сладкий стон, и моя прекрасная, сумасшедшая, отчаянная и невозможно дорогая сердцу звездочка открыла глаза. Даран, немного хрипло позвала на меня и вздохнула. Не смог не улыбнуться, и в мгновение ока я был уже рядом с ней. Упал на колени перед открытым стерадом и взял ее ладошки в свои руки. Приложил нежные руки к губам и поцеловал каждый ее пальчик, не обращая внимания на Галии и на вновь залаившего юка. Прости меня. Прости, Влада, прошептал. И мысленно добавил, «Сам же я себя никогда не прощу». «За что простить?» Коснулась своего лица. Все было в порядке. Никакой боли я не испытывала, хотя Даррен меня уделал знатно. мм Промычала про себя, вспомнив, что я проиграла. «А я ведь так надеялась на победу. Хотя глупо и самонадеянно было...» полагать, что я смогу победить клыкастого генерала из другой вселенной. Но какой-то дьяволенок во мне так мечтал, так хотел надрать этому классному мужчине зад. И в итоге надрали зад мне. Теперь стыдно даже на него глаза поднять. «Ой, а сколько же там народу-то было, мама родная! Позор на мою голову!» «Владок, как ты себя чувствуешь?» прошептал Даррен. Космодок должен был излечить все травмы, которые я тебе нанес. Выдохнула и печально произнесла. Физически я себя чувствую прекрасно, а вот эмоционально хочу провалиться сквозь землю, и чтобы меня никто не видел. Что с тобой? Испуганным тоном спросил генерал, двумя пальцами приподнимая мое лицо за подбородок и заглядывая в мои грустные глаза. Влада, «Скажи, как я могу тебе помочь?» «Думаю, что ты можешь поднять ей настроение, если в следующем спарринге она уложит тебя на обе лопатки». Раздался откуда-то со стороны смеющийся голос Галия. «А этот тут что забыл?» «Опять у меня в голове копошится. Сволочь!» «Никакого спарринга больше не будет», — жестко сказал Даррен. «Прости меня». Я не должен был драться с тобой. Это был возмутительный и отвратительный поступок с моей стороны. Больше никогда такое не повторится. Даю тебе слово, Влада. «Что-то мне не нравится твой настрой, Дарн», — сказала я мрачно, сбрасывая с себя его руку. «Но с другой стороны...» «Ладно, не хочешь ты, значит, буду с кем-то другим спарринговаться». «Зря ты об этом сейчас заговорила», — рассмеялся Галей. Сейчас случится взрыв сверхновой. У Гали, это не смешно. Влада, о любых боях забудь, тем более с другими мужчинами. Никто не посмеет к тебе прикоснуться, а если ослушаются, лишатся головы. Тон Дарона был строгим и не требующим возражений. Открыла было рот, чтобы возразить и сказать генералу Хуисху, -ху, но потом закрыла рот. Подумала, что сейчас это будет. Лишь борьба с ветряными мельницами. О чем вести разговор? Может, через неделю меня здесь уже и не будет? А вот если Дарн решит вопрос с невестой, то тогда я вернусь к разговору о тренировках. Думаю, я смогу убедить этого мужчину в том, что тренировки мне необходимы. Взяла на руки своего юка и потрепала его по шелковистой шерстке и с улыбкой сказала Дарну. хорошо как скажешь дорогой гали прыснул захохотал и изобразил в мою сторону шуточный поклон зуб даю он прочел мои мысли да и ладно не думаю что он расскажет о них дарану а если расскажет то гали ей рискует получить весьма неприятный подарок от моего юка даран уже получил спасибо что понимаешь меня сказал на мое согласие Даррен. Потом повернулся к Галию. «На сегодня я беру выходной». «Понял тебя. Отдыхайте», сказал галий и подмигнул мне. Дарен завел старат, и мы полетели в сторону его каюты. «Прости», раздался его голос. Повернулась к нему всем корпусом и улыбнулась. «Мне не за что тебя прощать». «Я не держу зла на тебя или обиды. Я сама вызвалась с тобой на бой и сама заслужила последствия. Хотела развить тему о будущих попытках подраться, но...» Прикусила язык. «Не сейчас. Но если для тебя это важно, то хорошо скажу. Я прощаю тебя, Дарн. «Благодарю», — был его ответ. «Еще я получила не только благодарственный, но и бесконечно нежный взгляд». Не представляешь, как я испугался. «Не такая уж я и слабачка», — фыркнула я. «Ты не слабачка, Влада, ты настоящий боец. Со мной в спарринге никто и никогда не выходил победителем. У тебя не было шансов». «У меня все впереди», — подумала про себя с улыбкой. «Но ты выстояла со мной в бою очень долгое время. Это поразительный результат». Тобой сейчас восхищается вся станция. «Да ладно!» — широко улыбнулась. Что и говорить, но слышать такое было чертовски приятно. «Ты шутишь?» «Никаких шуток, Влада. Я говорю на полном серьезе. Многие начали составлять список из претендентов на бой с тобой, но я пресек эту вольность. Хорошо, что ты меня услышала и послушала, и больше не будешь драться». «Ну, это ты так думаешь», — сказала я мысленно, а сама лишь улыбнулась мужчине.